6. Лизи делится с молодым доктором Джанзеном своим самым жутким страхом, даже не подумав, а стоит ли. «Скот от этого умрет, не так ли?» Джанзен медлит с ответом, но наконец-то она видит. Он молод, но не мальчик. «Я хочу, чтобы вы увидели его», — говорит он, затянув паузу. «Я хочу, чтобы он увидел вас». «Он в сознании, но это ненадолго. Вы пойдете со мной?» Джанзен идет слишком быстро, останавливается у сестринского поста, и медбрат, который дежурит в эту ночь, отрывается от журнала «Современная геронтология». Джанзен что-то говорит ему, медбрат отвечает. Разговаривают они шепотом, но на этаже очень тихо, Илизия ясно и отчетливо слышит три слова, которые произносит медбрат. Они ее ужасают. «Он ее ждет», — говорит медбрат. В дальнем конце коридора две закрытые двери. На них яркая оранжевая надпись. «Изолятор Олтона, прежде чем войти, обратитесь к медсестре. Соблюдайте все меры предосторожности. Ради вашего блага, ради их блага. Могут потребоваться маска и перчатки. Слева от дверей раковина, над которой Джонсон моет руки, а потом, по его указанию, Лизи проделывает то же самое. На тележке каталки справа лежат марлевые маски, латексные перчатки в герметичной упаковке, эластичные желтые бахилы в картонной коробке с надписью «Безразмерные», аккуратная стопка зеленых хирургических халатов. «Изолятор», — говорит Лизи, «Господи, так вы думаете, что мой муж подхватил штамм Андромеды?» Джанзен пожимает плечами. «Мы думаем, что у него, возможно, какая-то экзотическая пневмония, а может, птичий грипп. Мы пока не можем идентифицировать его болезнь и она...» Он не заканчивает фразу, похоже, не знает, как это сделать, и Лизи приходит ему на помощь. Она быстренько прибирает его к рукам, как говорится. «Маски будет достаточно. Миссис Лэндон, если у вас нет порезов, а я их не заметил, когда...» «Думаю, о порезах можно не волноваться. И маска мне не нужна!» Прерывает она его и открывает левую дверь, прежде чем он успевает возразить. «Если болезнь заразная, я ее уже подцепила». Джанзен следует за ней в изолят Ролтона. Натянув одну из зеленых масок на нос и рот.